когда он опять открыл рот и сказал, «Да ты что, не узнаешь, что ли, меня? Ведь я твой брат!» Я опять задумался над его словами, а он снова открыл рот и сказал, «Послушай-ка, брат, у меня не хватает на сахар 4 рублей, а из очереди уходить обидно. Одолжи-ка мне пятерку, и мы с тобой потом рассчитаемся». Я стал раздумывать о том, почему брату не хватает 4 рублей, но он схватил меня за рукав и сказал. Ну так как же? Отдолжишь ты своему брату немного денег. И с этими словами он сам расстегнул мне мою ватную шубу и достал мой кошелек. Вот, сказал он, я, брат, возьму у тебя взаймы некоторую сумму, а кошелек, вот смотри, я кладу тебя обратно в пальто. И он сунул кошелек в наружный карман моей шубы.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 Но тут во мне что-то хрустнуло, и с тех пор можете считать, что меня больше нет.